170 апреля 23. -е. И вознесут вас и унизят, надрежь знаки пути и не столько для вас, сколько для них, возвышающих и унижающих их о т н о ш е н и е к вам имеет решающее значение, ибо за вами стою я. И вас отвергают или принимают, отвергают или п р и е м л ю т меня. Враги ваши и мои, враги света. Друзья и сотрудники сознания, тяготеющие к полюсу света, так и пройдите через жизнь, внося меч, разделяющий овец от к о з л и щ и знайте, что поднимающую руку на вас, на меня поднимают. Потому не бывает к моим равнодушного и безразличного о т н о ш е н и я Каждый того не подозревая, появляет сущность свою и определяет свое будущее. А их на вас восстающих можно лишь пожалеть. Ибо у ч а с т и х не завидно.